Глава вторая. Враг. Лакей открыл ей дверь и тут же склонился в боязливом поклоне. Роза вышла из повозки. Звук ее колблоков отдался гулким стуком на вымощенной камнем дорожке внутреннего двора Белого замка. Слуги, находившиеся в этом замке поблизости, поспешили склонить головы. Женщина невольно усмехнулась. Могла ли она когда-нибудь себе представить, что в свои 20 лет станет некоронованной королевой осеннего леса. «Моя госпожа!» Ей навстречу выбежал низкорослый щуплый мальчишка-писарь. «Вот сметы, которые вы просили вчера. Я все перепроверил. Чтобы казна выделила денег, нужно подписать». «Дора, Роза!» Стоило войти в замок, как прицепился еще и старый морщинистый старик в военном мундире. «Мне посоветовали обратиться к вам. Прошу уделить минуту». «Вацлав!» — обратилась женщина к писарю, забирая протянутые сметы. «Выслушай, а потом доложишь мне». «Прошу меня извинить», — адресовала она мимолетную улыбку старому военному. «Князь очень не любит, когда опаздывают». С этими словами Роза поспешила вверх по широкой лестнице. Первое время она сердобольно выслушивала всех и каждого, вникала во все обращенные к ней проблемы. Вот только просьба, которую она слышала, были всегда с подвохом. К ней обращались тогда, когда надеялись на женское доброе сердце, которое своим милосердием способно смягчить законную волю правителя осеннего леса. Она не знала, с какими просьбами и как часто обращались к остальным дорам из лучших людей. Но определенно в глазах окружающих все они вместе взятые были менее склонны к сочувствию, чем единственная в совете женщина. При мысли о кукушке, жалостливо кивающим на какую-нибудь печальную историю, стало смешно. Главный осведомитель осеннего леса был одним из самых жестоких людей, которых Розе приходилось знать. Стражники перед ней расступились, открывая дверь в тронный зал. На сегодня собраний намечено не было, но князь все равно сидел за длинным овальным столом, а слева от него склонился представитель дома черного селезня и что-то показывал на расстеленных картах. Роза чуть не застонала от досады. Да уж, вспоминать кукушку было определенно плохой идеей. Дора Роза, невзрачный мужчина с бледным лицом и пепельными волосами, вытянулся при ее появлении и склонил голову ровно настолько, насколько это требовал этикет. «Мой господин!» Она поклонилась князю, а затем послала свою самую доброжелательную улыбку для осведомителя. Дора Антон, рада вас видеть!» А вот и моя милая, маленькая Роза. Правитель осеннего леса оторвался от бумаг и легко откинулся на спинку стула. Мы почти закончили. Будут какие-то дополнительные поручения. Тут же подобравшись, уточнил кукушка. Для поручения у меня не хватает сведений. А без достоверной информации поиск мальчишки только привлечет ненужное внимание. Пока ждем Василия, он должен привести то, что нам поможет. «Но, друг мой, ты уверен, что твои разведчики обнаружили след Регины?» Дорантон молча кивнул и снова указал на карту. «И здесь, и здесь. Дальнейшие поиски ничего не дали. Если бы вы только дали полномочия действовать открыто...» «Нет!» — отрезал князь. «Продолжай наблюдение. На этом пока все. Возразить, когда господин говорил в таком тоне, не смел никто. Кукушки кукушке не осталось ничего иного, кроме как забрать бумаги и, наклонившись, удалиться. «Вас явно чем-то расстроили, мой князь!» Роза медленно подошла к мужчине, положив руки ему на плечи. «Деревенщины жгут друг друга на кострах. В стране зреет тайное общество. А на окраинах появились фанатики, предрекающие второе пришествие четырех. Разве на фоне этого новости о Регине могут меня чем-то расстроить?» «Подумаешь, претендентка на трон, развязавшая год назад войну!» Князь резко поднялся и прошел к окну. Роза нахмурилась. Год после одержанной победы над морской державой выдался сложным, но князь никогда не терял расположение духа. Сейчас же в его глазах, устремленных в небо, было столько тоски, что и самой невольно становилось грустно. Она вспомнила, как несколько дней назад с той же самой тоской Правитель осеннего леса склонился над кроваткой ее полугодовалой дочери и тихо напевал колыбельную. «Пусть мечты твои хранит вечный воздух ослуга, голубь белый, что летит вдаль за дикие луга. Пусть огонь сжигает зависть всех, кто был недобр к тебе, и водой пусть станут слезы день счастливейшей судьбе». Припаду к земле я ликом о тебе, чтобы рассказать. В мире дивном и великом сон твой буду охранять. Не отрывая глаз от маленькой леды, подложившей ладошку под обрамленную черными кудрями голову, белый князь признался. В такие моменты больше всего на земле я завидую твоему мужу. Половина дворца уверена, что она твоя дочь. Шутливо напомнила тогда Роза, ходившая по замку слухи, И князь в ответ лишь развернулся и, обхватив Розу за талию, утянул и в неторопливый чувственный поцелуй. Воспоминания о поцелуях невольно вызвали краску на лице. «Угадай, кто к нам летит!» Вдруг оживился господин, а в глазах его вспыхнул блеск предвкушения. Розе понадобился всего один взгляд, чтобы понять, что вызвало такое веселье. В раскрытое окно влетел серый сокол, зоркий. Стоило птице оказаться внутри, как та моментально обернулась седым, тридцатилетним мужчиной. У него были сильно запавшие глаза и острый нос, больше всего напоминающий клюв. Князь властным жестом перебил всевозможные приветствия. Получилось все как вы планировали, мой господин. В этот момент больше всего на свете Роза завидовала этому перевертышу. Тайные поручения, искреннее восхищение, которым князь одаривал своего слугу за выполнение особо сложных заданий. Это было глупо, и она сама прекрасно понимала, но ведь зоркому не поручали обустройство сиротского приюта. Нет, то, что он делал, было гораздо более захватывающим. — Тебя не заметили? — князь продолжал выяснять подробности. — Нет, я не приближался к проклятому замку. Проследил лишь, чтобы та девушка выбралась невредимой. — Чудно! — Князь не смог сдержать предвкушающего смеха. Он в несколько шагов пересек расстояние до розы и, подхватив за талию, закружил в одному ему слышном ритме. Бумаги в ее руках разлетелись на пол, но господин словно не заметил этого. «Моя милая, маленькая роза, ты даже не представляешь, насколько все чудно!» Наконец остановившись, он хлопнул в ладоши. «Еще пару раз, и я уверен, мы обязательно выманим наших друзей из своего логова». «Зоркий, недели через полторы стоит повторить». Роза понятия не имела, что значили эти слова, а спросить не решалась. Вряд ли за веселым тоном и обобщением наши друзья скрывался кто-то, кто мог бы быть ей приятен. Тем не менее, стало обидно. Князь, уловив перемену настроения, остановился, невесомо провел указательным пальцем по щеке и хватил ее за подбородок, вынуждая смотреть в глаза. Роза почувствовала, как камушки в кармане платья нагрелись и слегка завибрировали. «Хотите прочесть мои мысли?» «В этом нет необходимости». Князь наклонился для поцелуя, но Роза остановила его, прижав к идеальным губам указательный палец. Он выглядел потрясающе. Точёный профиль, высокий лоб и строгие черты лица. Но все это было не настоящим, лишь иллюзией, что видели окружающие. Она была одной из немногих, кто знал секрет, знал его настоящего. «Мой князь, прошу вас, снимите маску». Иллюзия дрогнула. Истинные черты лица проступили в одно мгновение. щеки впали, белые волосы стали полупрозрачными и удлинились. В глазах зажёгся потусторонний огонь. В первый раз, увидев это изнеможденное лицо, Роза была в ужасе. Теперь же она лишь потянулась навстречу тонким губам, плавясь в объятиях своего господина. В этот самый момент на улице что-то громыхнуло. Раздались испуганные крики людей, заржали лошади. Все трое кинулись к окну. Посреди площади, извергая искры и пламя, стоял демон. Тот самый монстр из сказок, что рассказывали ей нянюшки в детстве. Красные волосы такого же цвета, выпирающие вены под потрескавшиеся, как сухая земля кожей, горящие желтые огнем глаза. Люди с ужасом бежали прочь, а тварь бесновалась и бушевала. «Белый князь, я вызываю тебя, выходи на бой. Пусть осенний лес достанется победителю». Господин подобрался мгновенно, вновь надевая свою маску. В двери тронного зала постучались, а затем, не дожидаясь разрешения, вбежали, Несколько перепуганных насмерть доров из лучших людей. Князь принялся отдавать приказы. Зоркий юркнул куда-то за дверь. Уж он-то точно знал, что нужно повелителю. Минут через десять Роза осталась одна в тронном зале. Было страшно. Чтобы занять себя, отвлечься от мыслей о предстоящей битве, она собрала разбросанные по полу сметы и попыталась их просмотреть. Но мысли путались, сосредоточиться определенно не получалось. В углу зала стояло высокое зеркало в раме, накрытое толстой тканью. Она видела его раньше в покоях князя. Когда он велел принести его и зачем? Роза подошла и осторожно попыталась отодвинуть ткань. Та поддалась на удивление легко и в одно мгновение сползла на пол. В раме отразилась она сама. Красивая миниатюрная блондинка. Розе определенно нравилось свое отражение. Двери зала снова открылись. Она повернулась, надеясь увидеть любимого мужчину, но это оказался лишь зоркий. «Господин желает, чтобы вы наблюдали за битвой с балкона, Дора». Он запнулся. «Что вы делаете?» Перевертыш чуть побледнел и кинулся к ней, подбирая лежащую на полу ткань. «Я говорил повелителю, что эту вещь стоит спрятать». Дальнейшее произошло так быстро, что Роза не успела даже испугаться как следует. Зеркальная гладь дрогнула, озарившись зеленоватым свечением, а затем всосала в себя слугу князя. Женщина нервно отступила назад. «Зоркий! Зоркий!» — позвала она, но вместо ответа к ее ногам лишь вылетела серая птичья тушка со свернутой шеей. В этот самый момент за окнами раздался одобрительный рев толпы. Князь вышел на бой.